В своем докладе Хазелхерст назвал способ распространения инфекции вектором Нивенса. Сразу после него меня попросили высказать свои соображения. «Я согласен с доктором Хазелхерстом», — начал я, «хотя здесь требуется экспериментальное подтверждение. Однако он не остановился на некоторых аспектах проблемы, которые носят не медицинский, а скорее тактический характер. Такой важный аспект, как задержка перед высадкой десанта с антитоксином, Можно даже сказать, краеугольный аспект. Речь я продумал за завтраком, вплоть до драматических пауз. У мэри, к счастью, нет привычки болтать с утра во время еды. Требует начала распространения инфекции сразу во многих точках. Если мы хотим спасти 100% населения Красной зоны, необходимо, чтобы все паразиты были заражены почти одновременно. Тогда спасательные бригады смогут высадиться в Красной зоне после того, как паразиты перестанут представлять опасность, но до того, как носители пройдут кризисный срок, после которого антитоксин уже бесполезен. Проблема легко поддается математическому анализу. «Сэм», — сказал я при этом себе, — «старый ты шарлатан, тебе самому с такой задачей даже с электронным интегратором за 20 лет не справиться. И ее следует передать для решения вашему аналитическому отделу. Однако я позволю себе обрисовать проблему хотя бы в общих чертах. Количество векторов обозначим x, а количество спасателей y. Существует бесконечное число решений этой задачи, но оптимальное решение зависит от возможности материально-технического обеспечения. Я уже говорил, что здесь необходим точный математический расчет, но основываясь на собственном, к сожалению, слишком близком знакомстве с их привычками, Цифры я как мог прикинул на логарифмической линейке, но им, разумеется, этого не сказал. Полагаю, что нам понадобится... Все затаили дыхание. Когда я дал для x слишком низкую оценку, генерал меня перебил. «Мистер Нивенс, можете не сомневаться, добровольцев будет столько, сколько нужно». Я покачал головой. «Добровольцев тут использовать нельзя, генерал». «Да, я вас понимаю. Болезнь должна укрепиться в организме, и у добровольцев останется слишком мало времени, чтобы подействовало противоядие. Но эта проблема решается очень просто. Им можно имплантировать желатиновую капсулу с антитоксином или еще что-то. Тут наши люди справятся. Сделать все это, конечно, несложно, Но я возражал против добровольцев по другой причине». Отвратительной казалась сама мысль, что этим людям придется подчиняться паразитам. Как бы там ни было, использовать добровольцев нельзя. Паразит узнает все, что знает его носитель, и просто не пойдет на прямые переговоры. Он предупредит остальных голосом. Нет, нам придется использовать животных, обезьян, собак, любых животных, которые способны унести паразита, но не могут ничего рассказать. И их должно быть достаточно, чтобы заразить всю опасную зону, прежде чем хотя бы один паразит поймет, что болен. Затем я вкратце высказал свои соображения по операции милосердия. Первый этап – операцию «Лихорадка». Можно начинать, как только у нас будет достаточно антитоксина. И через неделю после этого на континенте не должно остаться ни одного паразита. Никто не аплодировал, но атмосфера очень напоминала атмосферу театрального зала после премьеры. Генерал отправился переговорить с маршалом Рекстоном, а после прислал своего помощника с приглашением на ленч. Я ответил согласием, но при условии, что приглашение распространяется и на жену. Когда все вышли, отец подождал меня снаружи. «Ну, как я выступил?» – спросил я, стараясь не показывать, что волнуюсь. Хотя, кажется, мне это не очень удалось. Он затряс головой Сэм, ты их наповал сразил. Тебя пора постерил показывать. Меня распирало от удовольствия. За всю речь я ни разу не замялся и вообще чувствовал себя теперь совершенно новым человеком.